как рыба в воде и птица в небе. В первом классе я ходила в бассейн. Нас учили плавать разными стилями, и брасом, и бутерфляем, а главное — свободно держаться на воде. Но однажды я очень испугалась воды и долго не могла плавать по-прежнему. Было это так. Мы зимой гуляли с моей собакой-мышкой. Рядом гуляли два знакомых мальчика с собаками. Мышка бежала по берегу пруда, и вдруг зачем-то выскочила на лед, на самую середину пруда. Я не успела крикнуть, как мышка ушла под воду. На поверхности виднелись лишь ее огромные уши. Я испугалась и кинулась спасать. Совсем забыла, что собаки умеют плавать с рождения. Я, конечно, тут же провалилась. Страх и холод сковали меня. Я не могла двинуть ни рукой, ни ногой. Ребята потом рассказывали, что я истошно кричала. «Караул, спасите!» Но я этого не помню. Они бросились ко мне, протянули руки и быстро вытащили. Греться и сушиться мы побежали в заброшенную шахту метро. Там мы обнаружили теплые трубы. Но по дороге меня увидел мой папа и как закричит, немедленно домой, если через пять минут не будешь дома, выпарю так, что долго не присядешь. Папа меня ни разу даже пальцем не тронул. Но я бросилась бежать домой во весь дух. Бегу, а в сапогах вода так смешно хлюпает. Примчалась домой за три минуты, все с себя скинула и под горячий душ. К счастью, на следующий день я даже не чихала. Но с этого дня я начала бояться глубокой воды. Почти год не могла спокойно смотреть на картины, где было изображено море. Как только в голову приходила мысль, что до дна далеко, сразу начинала тонуть. В бассейне я теперь держалась за натянутую цепочку или канат. Было обидно, что страх сильнее меня, что он лишает меня огромного удовольствия. Помог случай. Мы купались в море вместе с моей подругой Леной. Она заплывала за буйки, а я лишь провожала ее завистливым взглядом и топталась у берега. Мне необходимо было чувствовать под ногами твердое дно. И тут Ленка подплыла ко мне и сообщила по секрету, что Сережка Панин сказал, что влюблен в меня. Я сначала не поняла и попросила повторить. И Ленка начала рассказывать, незаметно удаляясь от берега. А потом ехидно спросила, «А ты знаешь, что уже минут пятнадцать плывешь там, где нет дна?» Я оглянулась. Берег остался далеко позади. Вначале я испугалась. А потом почувствовала невероятную радость и свободу. Вода меня держала, и мне было очень хорошо. С тех пор я плаваю свободно. Спасибо, Ленке. А потом мне удалось избавиться еще от одного страха. Я отчаянно боялась высоты. За неделю до полёта я мрачнела, говорила маме, папе и сестрёнке, кому отдать мои вещи и игрушки, если что. Они, конечно, хохотали, а мне было не до смеха. На зимние каникулы меня отправили на самолёте к тёте в Иркутск. Рядом со мной сидела милая женщина. Она увидела, как я жмурюсь и тяжело дышу, готовясь ко взлёту, и сказала, «Представь, что ты птица» что у тебя выросли крылья, и ты радуешься полету, потому что можешь все увидеть, поднявшись высоко-высоко в небо. Это так красиво. Тут объявили взлет, все пристегнули ремни, и я закрыла глаза и представила себя птицей. Мне стало так весело, радостно, хотелось даже запеть. Я так благодарна этой женщине, с тех пор я не боюсь летать. Я поняла, что раньше страх управлял мной, А теперь я управляю страхом. Отныне я повелительница двух стихий воды и воздуха. Записала Марина Владимирова.